На постой у дяди Миши, днем ранее. После лесной засады неприятности на время оставили общинников. Слегка потребанный автобус до наступления темноты добрался до своего промежуточного пункта назначения, деревня Дурыкина, что километрах в сорока от Москвы. Здесь незапамятных времен находилась одна из старейших в Подмосковье православных обителей с необычайным названием Ти терпение искренность любовь обитель слабых и отверженных наркоманов алкоголиков бомжей и престарелых уголовников глава общины Михаил Федорович Морозов или попросту дядя Миша давний друг Антона частенько принимал у себя экскурсии из подсолнухов по блату Посмеивался он, пряча хитринку в окладистой спроседью бороде. Плотный, по помедвежьи кряжистый он на седьмом десятке прожитых лет умудрялся сохранять юношескую живость ума, недюжинную физическую силу, а главное, какую-то феноменальную почти детскую наивность и простоту, которой в свое время наповал, сразил Антона, сделав своим вечным тайным почитателем. Наблюдая за тем, как молчаливые подшефные дяди Миши устраивают усталых путешественников на ночлег, как, предвкушая отдых в настоящих постелях, повеселевшие чижики сметаются со столов нехитрый, но сытный деревенский ужин, как Сенька насыщает своего стального коня первосортным дизельным топливом, а юные спартанки уговаривают и уговорили таких хмурого Криса разрешить им попариться в русской бане, Антон мыслями вернулся к обстоятельствам своего знакомства с дядей Мишей. Было это, страшно сказать, аж тридцать лет тому назад. В тот промозглый осенний день он, студент столичного вуза, блуждая с корзинкой по подмосковному лесу, случайно набрел на деревню со странным названием Дурыкина. Постучался в первый попавшийся дом и спросил, как выйти к Ленинградскому шоссе. С радостью принял приглашение радушного, кряжества могучего, как медведь хозяина, обсушиться и выпить чайку на дорожку. Так и познакомились. С первого дня знакомства Морозов до глубины души заинтриговал Антона. Его непредсказуемые поступки, свободные раскованные манеры говорить и загадочный отшельнический образ жизни никак не вязались в представлении юноши со стереотипом «успешного жителя мегаполиса», вся философия которого должна была бы строиться по принципу нападай или беги. Что побудило удачливого дельца пренебречь благами цивилизации, удалиться в глушь и посвятить всю свою жизнь алкоголикам и наркоманам, людям во всех отношениях никчемным, падшим и безнадежным, строить для них дома, налаживать быт, поднимать хозяйство, возиться с ними, как с малыми детьми, переживать их неудачи, не спать по ночам, Эти вопросы буквально истязали рациональный ум Антона, сбивая его с привычного ритма, лишая самоуверенности, а порой ночного сна. Ни одно объяснение в рамках стандартной линейной логики здесь не годилось. Но жадный рассудок городского интеллектуала, привыкшего всему искать и находить разумное объяснение, требовал немедленного и четкого ответа. Антон злился, так и эдак осаждал своего нового друга, добиваясь признания, и... ничего. Морозов, конечно, видел Мэйту Антона, и втайне, возможно, даже слегка потронивал над ним. Он-то отлично знал, в чем дело. Молодой, замороченной цивилизацией умник просто не может принять его правду. Не может или не хочет остаться своими иллюзиями, увидеть жизнь не такой, какой бы ему хотелось ее видеть, а такой, какой она была на самом деле. Мудрость меры сего есть безумие перед Богом. Соответственное все Божье, все благое и здоровое, все даруемое, а не отбираемое в этом земном мире воспринимается стандартным, читай, больным сознанием, как выпиющее нарушение общепринятых норм и устоев, почти как умопомешательство. Объяснять эту асимметричность восприятия одного и того же явления, одной и той же реальности людям, подобным Антону, тем более в категориях духовных, Совершенно бессмысленное занятие. Для них это все равно, что китайская грамота. Еще древние святые отцы предупреждали не духовному говорить о духовном, только смешить его. Единственное, что в этой ситуации Морозов еще мог себе позволить, как-то привлечь внимание юноши к личности Христа. Язычник, он ведь, что малый ребенок, без яркой погремушки и не подумает повернуть головы в нужную сторону. Следуя широкой дорогой безбожного бытия, бытовой атеист не в состоянии без прежде всего, Божьей помощи излечить врожденный вывих своего примитивного мировосприятия, сосредоточить рассеянное свое внимание на вещах глубинных, внутренних, скрытых от суетного взора, сверхъестественных. Куда легче по устоявшейся привычке блуждать в безликой матрице иллюзий, за которыми нет ровным счетом ничего подлинного. Морозов вел Антона к пониманию сути своего служения Богу и людям деликатно и самокритично. Он и не думал скрывать, что до создания обители сам чуть душу не продал Бахусу, что, находясь в завязке уже без малого четверть века, продолжал считать себя запойным алкоголиком, способным в любой момент сорваться с добровольно наброшенной на себя цепи, что именно с позицией собственного опыта взялся помогать другим, таким же, как он сам, оступившимся людям, что вовремя помнится и повернуть вспять еще не значит навсегда избавиться от сетей искушений зеленого змея. «Бог меня, Антош, уберег, спас от этой напасти». Признавался он с горечью, но ссылки на неведомого бога либо пролетали мимо ушей Антона, либо даже вызывали в нем глухое раздражение. Какой еще бог? Что это такое? Причем здесь мистика и символика? Йоныш был уверен, Морозов от него что-то скрывает, и ссылками на бога, судьбу и таинственное служение лишь ловко маскирует вполне конкретную земную причину своего добровольного затвора. Личную драму, разочарование, философскую идею, страх, расчет или что-то еще в этом же роде. В его узко-атеистическом миропонимании идея Бога выглядела слишком размытой и чересчур абстрактной, чтобы поместиться в спичечный коробок его рациональных суждений, и уж тем более дать сколь-нибудь удовлетворительное объяснение разрыва человека с успешной жизнью. Видишь ли, парень? Говорил ему дядя Миша, под чайок грейся Открытой дверки русской печи наслаждаясь треском поленьев И видом пляшущего огня. Бог к людям не просто праведен. Он прежде всего милостив И человека любив. Любовь его к нам грешным Безгранична и ко мне, И поверь, к тебе тоже. Ты этого еще не знаешь. Для тебя это общие малозначащие слова, Но поверь, наступит и твой черед. Будь Бог только праведен, Будь он только справедлив по нашим земным меркам, он должен был бы удавить меня негодного прямо в материнской утробе. Эх, знать бы заранее, сколько грязи, лжи и преступлений должен принять на душу человек, рвущийся к легким деньгам. Господи, чего только я не вытворял в своей жизни. Дядя Миша качал массивной головой, Ненадолго погружался в свои мысли, отхлебывая чай из граненого стакана с затейливым старинным подстаканником. Блики огня играли на румяном округлом его лице, отражались в бороде и серых с дымкой глазах. Горькими своими воспоминаниями в такие секунды он был, очевидно, далеко не здесь, не в этом деревенском срубе, на краю подмосковной деревни, а где-то там, В таинственном своем крутом бизнесе С его чертогами, банями, Разборками смертными грехами. В денежных делах брат так Назвался груздем, полезай в кузов. Либо ты, либо тебя. А что я? И я не исключение. Надерзил, наблудил в своей жизни так, Что и вспоминать тошно. И знаешь, теперь я убежден, Что Бог меня алкоголизмом-то этим, Пожалуй, как раз и спас. Остановил, что ли, и выдернул в последний момент из ямы беспросветной, Куда катился я по дурной своей воле. Я и впрямь в те годы был вроде как заколдованный Ни советов окаянных, ни доводов ничьих не принимал, И слышать не хотел. Гордом был, своевольным. И ладно бы еще сгорел где-нибудь на очередном крутом вираже, Или пулю схлопотал на разборке, Так и нет же, как назло, все у меня получалось». Деньги сами шли в руки, Будто их черти мне на лопате подгребали. Так вот и летел я под уклон Все быстрее и быстрее. И долетел бы, будь уверен, До самого конца, не далечу ж было, Если бы не Господь Спаситель. Он, Антоша, все прозревает. Как это происходит в действительности, Никому из нас знать не положено. Не дано. Святые отцы об этом конкретно говорили. Не полезно человекам сие знания. Великая тайна, Действия промысла в мире, выше всякого разумения. Только знай, друг мой, душа твоя у него, как на ладони. Он ее видит всю насквозь, понимает себя лучше, чем ты сам себя понимаешь. От его взгляда не укрыться. Человек может спрятать что-то от другого человека, от закона и даже при известных стараниях от самого себя. Он может подобрать кучу оправданий и объяснений любым своим злодействам. Но Бог видит не то, что мы себе или о себе воображаем, а то, что творится в наших душах на самом деле, на уровне тончайших побуждений, которые лежат в основе всех мыслей, слов и поступков, и которые в конечном счете определяют, куда склоняется душа, к добру или к злу. Поэтому Бог и величается истиной, то есть тем, что есть на самом деле. Он величается сутью, не формой, правдой, не ложью, благом, не злом, мудростью, не глупостью, жизнью, не смертью. Человеческая душа — это тебе не какая-нибудь абстрактная сущность. Нет. Отцы учат, что душа — важнейший орган двусоставного человеческого естества. Орган, заметь, и главная ее задача поддерживать двустороннюю связь индивида с Творцом. Но и это еще не все. Душа выполняет множество других ключевых функций. Каких? Например, она призвана играть своеобразного самописца, фиксировать любые наши мельчайшие исходные побуждения, мысли, эмоции, и ей, и душе, то есть, Безразлично, в какие наряды лжи и самооправдания, той же лжи, только вид сбоку, мы облекаем эти своею побуждения, сознаем ли мы их, помним ли о них или забываем. Процесс записи идет автоматически, идет всю жизнь, и ничего с этим поделать нельзя. Душу, если хочешь знать, даже невозможно увидеть, чтобы прервать этот процесс. Тело, боже, конечно, упаси, умертвить еще можно, а вот душу, Никак не подвластно на произволу смертных, ибо душа вечная. И именно она, а не деньги, власть или бренная слава, является единственным итогом и мерилом нашей краткой жизни, когда настает ей время разлучиться с отмирающим телом. Вот взять в примерах от тебя. Ты уверен, что Бога нет? Доказать это, конечно, не можешь. Не можешь, не можешь. Не спорь со старшими. Да тебя уже многие умники вот с такими огромными головами пытались это сделать. Чтобы доказать небытие Божие, тебе бы пришлось для начала облететь все 300, или сколько их там, миллиардов звезд во Вселенной, и заглянуть под каждый камешек, расщепить каждую ветку, и даже в этом случае ничего ты не докажешь. Ибо Бог есть Дух, Он сущий, и мы — Его творение. Мы пронизаны Его Духом иерархически подчинены ему, и уже хотя бы поэтому нам никогда не удастся постичь его до конца. Антон вглядывался в раскрасневшееся, разом помолодевшее и просветленное лицо Морозова и сознавал, что этот значимый для него человек не пересказывает ему некие абстракции, а делится чем-то для себя бесконечно важным, главным, сокровенным и выстраданным. Сила, исходившая в такие моменты от дяди Миши, Увлекала и самого Антона, она нежно и властно обнимала его сознание, дрожью пробегала по жилам и нервам, рассудок затихал, даже не пытаясь противиться ее действию. Все существо Антона замирало и нежилось под этим новым для него ощущением, которое несло душе, ни боли, страх, ни смущение, тревогу, а мир и покой. Возможно, в один из таких вечеров, проведенных у дяди Миши, Антон незаметно для себя переступил таки грань, отделяющую бытового атеиста от интуитивно верующего. Тем не менее прошел еще не один год, прежде чем первые эйфории и первое робкое чувство Бога переросли в глубокую осознанную веру, самоопределение души. Так-то, друг мой Антон, закричал, вздыхая Морозов. Господь для каждого из нас, что хирург. Чем тяжелее у человека духовная немощь, нищета духа, как ее именовали святые отцы, тем серьезнее болезненнее его лечение. Со временем ты тоже поймешь, что постные тебе скорби и страдания не губили и не карали тебя, а исцеляли и спасали. А поначалу у меня бывали разные мысли. Но за что же, о, меня, так-то? Так. Неисповедимы пути Господни. Тот давний разговор ярко всплыл сейчас в памяти Антона. Будто состоялся он не четверть века назад, а только вчера. Тогда-то по молодости он не понял и не принял, считая ничего из сказанного дядей Мишей. Не внял ожесточенным своим теплохладным сердцем горячей исповеди старшего друга. Не готов был. Мало того, про себя даже пару раз мелко по-мальчишески схихинничал. Чудит старик, жиру бесится». Категории веры, судьбы и Бога, промысла, покаяния вечной жизни были для него столичного повесы не более чем абстракциями, не имевшими к его личности, да и к окружающей жизни вообще, жовным счетом никакого отношения. Ему еще предстояло пройти свой путь, пережить свои горькие испытания, чтобы лицом к лицу столкнуться с реальностью обоих миров, зримого и незримого ждало его в будущем и необходимое пророчески предугаданный дядей Мишей в разумление свыше. Но не такое, как у Морозова. Другое. И это тоже понятно. У каждой души своя судьба, своя наука из наук, свой выбор. Морозов нащупал узкий путь, пройдя сквозь кровавую мерзость мамона и горлышко бутылки. Антон искал и обрел таки свой, глотая пыль чеченских дорог и кокаиновый смрад московских притонов ни тот, ни другой не предпочли легкую смерть изрядно опостылевшей жизни, хотя оба не расстояли перед этим страшным бесовским искушением. Оба выбрали жизнь и борьбу, оба выдюжили, выжили, вырвали себя за волосы, подобно барону Менхаузену из трясины греховного бытия и удостоились целительного божьего прикосновения. Много лет спустя в подсолнухах Отец Досифей как-то высказал Антону мысль о том, что появление накануне исхода тысяч таких, как морозов-подвижников, людей не от мира сего, стало явлением отнюдь не случайным. На рубеже второго-третьего тысячелетия от Рождества Христова зло в России торжествовало, да еще как торжествовало. Нагло, вызывающе, победно, всеохватно. Оно не пряталось, наоборот, с удовольствием выставляло себя на показ, В чем именно? В лукавой политике властей, допустивших не только открытое глумление над традицией культуры великой православной страны, но и духовное растление целого поколения российской молодежи, оставшегося в аналах истории под ярлыком потерянного поколения Пепси, в чудовищном разгуле язычества, нигилизма и сатанизма, в социальной апатии, убывания населения, расколе страны, в развале армии, хозяйства, науки обильно финансируемая из неведомых источников культура греха, заполнила собой все мыслимые и немыслимые эфиры, сети и коммуникации, взнуздала и поставила себе на службу научно-технический прогресс, искусно смешала смыслы и ценности тысячами ядовитых духовных сорняков, загадила ниву народного образования, нигде и никогда в мире разгул нигилизма, не достигал такой мощи и концентрации, координации и напора, как в постсоветской либеральной России. Слабыми и разрозненными на этом фоне выглядели очаги духовного сопротивления. Но впечатление это, по словам отца Досифея, было поверхностным и неточным. Бесовское по природе зло скоро но непрочно соединяло своих земных адептов магнетизмом страха, ненависти и зависти, Подлинное же от Бога добро напротив во все времена было обособленным, разрозненным игонимом в своем смиренном служении. Оно не рвалось к славе наградам, не требовало воздаяния и не искало льгот, отвергая права и признавая за собой одни лишь обязанности. Служители Божьей истины во все времена искали Царство Божьего и правды Его исключительно внутрь себя, боролись прежде всего с собственным непотребством осуждали только свои недостатки. Мир не понимал их, гнал и осмеивал, оттого они казались еще более одинокими и уязвимыми. Но даже в этой разобщенности сил добра, как полагал старый священник, являла себя Божья мудрость. Малые островки спасения трудно было уничтожить одним махом, а сила воина Христова, если он в духе, тысячекратно превосходит потенциал любого на выбор воина тьмы. Степень же сплоченности воинства Христова, которая не от мира сего, измеряется не портбилетами и окладами, не ловкостью и лукавством, а святостью и неотмирностью составляющих его людей. Духовник был первым человеком, по-настоящему посвятившим Антона в тайну зримого и незримого миров. В несхожести их законов И непростое их взаимодействие. Благодаря его урокам Антон учился жить как бы сразу двумя своими ипостасями – телесной и душевно-духовной. Он стал понемногу различать уважать законы обоих этих миров, сливающихся в единый цельный Божий мир, ощущать в себе двух человеков одновременно, внешнего и внутреннего, тела и души, понимать их специфические нужды и запросы, а ни одного только тела, как прежде, нести ответственность за каждый свой поступок, мысль, слово. Господь с нами. Вот главный Антон. Вот в чем сила. Она в правде. Ты послушай, как он сурово предупреждает Иерусалим. Впрочем, почему только Иерусалим, Москву, Лондон, Копенгаген, любое место на земле, где предается забвению человеческое достоинство — И голос совести. Старик раскрывал Библию, Переистывал страницы, Находил нужное место И, поправив очки, Густым басом возглашал. Ты берешь рост и лихву, И насилием вымогаешь корыстью Ближнего твоего, А меня забыл, И вот я всплеснул руками моими О коростолюбии твоем. Устоит ли сердце твое в те дни, В которые буду действовать против тебя? Я Господь сказал и сделаю и рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. Антон внимал пророческим словам, и сердце его замирало, будто он и сам в этот момент душою прикасался к вечности. Как всегда неспешно Антон и дядя Миша обошли сложное хозяйство обители, которое состояло из грудившихся вокруг храма сарайчиков в клетей загонов и силосных ям, зерна сушилок и мастерских. Всюду, не покладая рук, трудились худощавые и сосредоточенные морозовцы. Чем-то они напоминали Антону бойцов его чеченской разведроты, такие же поджары, серьезные и незаметные. Это только в американских боевиках хорошие парни обязательно должны выглядеть как перекачанные культуристы. В условиях же реального боя главными достоинствами спецназовца считаются совсем иные качества – отсутствие лишнего веса, выдержка, выносливость, наличие устойчивых боевых навыков и скорость мышления. Но прежде всего – состояние постоянной собранности, внутренней дисциплины и контроля. Многие из этих качеств, по мнению Морозова, компенсационно по воле Божьей вырабатывались у его подопечных. Это происходило далеко не с каждым, и лишь по мере того, как через «не могу» и «не хочу», через адские ломки ночные бессонницы, через последний отчаянный вопль-мольбу к Богу-спасителю, бывший наркоманы и алкоголики, вырывались из гиблой трясины. Из кругов наркотического ада никто из них не выходил прежним. Вообще оттуда имелось всего два пути — в смерть или в полную реконструкцию личности. В последнем случае... Человек, возвращая себе облик Божий, совершая обряд мученического искупления за свое падение, и по духу становился воином Христовым. Жизнь его отныне делалась напряженно ответственной. Рак, алкоголь или наркотик, если отступал, то на время. Он всегда скрывался где-то поблизости, бродил оке, лев, рыкающий, ожидая удобного случая, чтобы напасть из-за угла и вновь овладеть едва спасшейся душой. Все они, бывшие наркоманы, чтобы выжить, обязаны были, по сути, вести монашескую жизнь миру. Как никто другой прозревая, не понимали сущность самоотверженного служения Господу. Не случайно многие из подшефных дяди Миши рано или поздно пополняли с собой элитные подразделения армии обороны. Вот и сегодня Морозов обрадовал Антона. Несколько его подопечных, бывших десантников, Одолев программу «12 шагов» и начальный курс святоотеческой подготовки, по благословению епископа Алексея, изъявили желание приступить к военной службе. Антон не знал, как благодарить друга. Кому, как не ему, было знать достоинство этих бойцов, сочетавших в себе житейскую опытность, всецелое упование на Бога и воинский профессионализм. Исход явился не карой Господней но лишь целительным и планетарным актом промысла Божия в отношении заблудшего человечества. Вавилонская башня мнимого благополучия рассыпалась в дребезги, как дым развеялись лживые ценности и надежды обреченной цивилизации. Вновь, как и во времена столпотворения, разбрелись по миру обезумевшие народы. Святые же угодники и подвижники, вроде отца Досифея дяди Миши, А с ними тысячи верующих соединились, чтобы помочь колеблющимся и страждущим найти путь, ведущий в жизнь».